Глава 28. Вино. Уставший, но довольный собой Джейкоб вышел из-за угла дома и остолбенел. Что могло произойти, пока он чинил забор по периметру огорода? Возле крыльца стоял накрытый стол. Дубовые ворота были закрыты на широкий засов. Похоже, дух дома был недоволен помощью Джейкоба и знатно потратил свою энергию на усиление ворот. Стол украшали различные блюда, которые скорее можно назвать закуской, чем ужином. На столе стояла бутылка вина и три бокала. Но больше всего мужчину удивила троица ревущих женщин. Тихо играла незнакомая грустная музыка. Что произошло? Он обеспокоенно посмотрел на заплаканную жену. А что произошло? Улыбнулась в ответ Маша и смахнула слезу. Вот сидим в маленькой компании, вино пьём, да мужчин добрым словом вспоминаем. Ещё час назад Мария Константиновна не поверила бы, что она будет сидеть за одним столом с женой судьи, делиться переживаниями и пить вино. Час назад. Извините, что так поздно. Ну я ждала, пока уйдёт последний покупатель. Спокойно. Даже как-то заискивающе произнесла вошедшая Сюзеринсис. Уважаемая госпожа, приём закончен. Приходите завтра. Марис споткнулась о нижнюю ступеньку крыльца и уронила склянки. Пузырьки покатились по земле. Жена судьи бросилась на помощь. Выслушайте меня, пожалуйста. Женщина протянула пузырьки и с надеждой посмотрела на травницу. Даже так Хорошо, выслушаю, только быстро. И хочу предупредить, что мазь или примочки будут делать завтра. Присаживайтесь. Гостеприимная хозяйка сбегала в дом, отнесла мази и позвала Духов поприсутствовать на беседе. Я слушаю, что вы хотели. Мария поставила две кружки и чайник на стол. Угощайтесь. Вот цветочный чай. Сегодня днём у вас был мой муж Всю Зиренсис замялась, почему-то покраснела и замолчала. Да, был. Маша на пригласи. С ним всё в порядке. Госпожа Зиренсис, можно просто Сьюзи. Женщина перебила говорящую и вновь покраснела. Вы не могли бы мне дать ту мазь, которой намазали спину моего мужа? Зачем? Опешила травница. Тут Такое дело. По лицу покрасневшей гости покатилась одинокая слеза. Так, Сьюзи, плакать не нужно. Мари только хотела встать и сходить на кухню за бутылочкой красного вина, которое было куплено в лавке. А оно тут же оказалось на столе. Как хорошо иметь связь с духом дома. Следом за вином на столе появились нарезанный сыр, колбаса, жареное мясо, хлеб и зелень с огорода. «Сначала по бокалу вина за знакомство, а потом рассказывайте». После второго бокала немолодая гостья, наконец, поведала, зачем ей нужна эта мазь. «Мария, вы извините за ту сцену. Обычно я не такая. Но вы знаете, как тяжело соответствовать оборотню, когда ты простой человек-магик. Вы, наверное, думаете, что такой молодой мужчина нашел в женщине намного старше себя». жена судьи пригубила вино и посмотрела на Машу. Ну не такой уж и молодой. Да, не спорю, красивый, но возраст давно перевалил за 30, про себя усмехнулась травница. Но она права. Он намного моложе её. Маша протянула руку с кусочком сыра, поднесла его к рту, откусила и чуть не подавилась им, услышав следующие слова гостя. Лет 50 назад я была «С самой красивой магичкой в городе!» За мной ухаживали знатные мужчины. И даже дракон-наместник часто заглядывал в наш дом. Но его взгляд, его нежные речи... «Чьи речи?» Прохлепела Маша, запивая застрявший кусочек сыра вином. «Как чьи? Я же говорю, моего мужа Кидерита! Они просто свели меня с ума!» Это была любовь с первого взгляда. И я забыв всех и вся, окунулась в неизведанные доселе чувства. Ах, как он ухаживал. Женские губы тронула улыбка. Мы поженились, прошли года. Вы думаете, я всегда такая? Нет. Иногда я устраиваю концерты, пытаюсь раздразнить моего любимого оборотня. Когда он злится, такой страстный становится. получается, что та забота, которую судья проявил при появлении своей жены во дворе суда, была непоказная. Он и правда сильно её любит и просто не замечает, как изменилась его девочка за эти десятилетия. Вот это любовь. Слезинка скатилась по женской щеке. Рядом приземлилась Лина и протянула маленький бокал. Сюзи, не удивившись появлению духа, налила той вина. Похоже, духи тоже иногда хотят отдохнуть и поделиться своими проблемами. А тут прибежал, глаза шальные, лапами землю роет, затем обернулся человеком, меня в ахапку и в спальню. Мы несколько часов дарили друг другу наслаждение. Краснее продолжала женщина: "Может, вы отдадите мне ту мазь? Нет, продайте. Я не постою за ценой. Ну вот, там же написано, что она вызывает аллергию у оботней. Я не увидела предупреждения в рецепте. Извините. Мария пододвинула тарелку с домашней колбасой поближе к гостье. Продайте. Я буду её использовать в небольших дозах. Хорошо, но с одним условием, согласилась травница. С каким? Пусть ваш муж больше не приходит ко мне на массаж. Женщины посмотрели друг другу в глаза и одновременно громко засмеялись. Разговор перескакивал с темы на тему. Иван Атолк на пару сводей внимательно прислушивались к женской беседе и время от времени наполняли бокалы и тарелки, ухаживали таким образом. "Я ведь никогда не торговалась с лавочниками и гнома этого не обижала", прошептала Сюзи. "Ты представляешь, Мой муж думает, что украшения стоят двадцать золотых, а я за них отдала все двадцать пять, а сказала, что сущие копейки, только чтобы подразнить и подогреть оборотня. И на мужа твоего я не заглядывалась, я просто боюсь потерять своего. — А-а-а, пыталась вызвать ревность, — усмехнулась Мария. — Вот вы, Сюзи, по любви вышли замуж, а я... Слёзы сами собой покатились по щекам. Она вспомнила родной дом, родителей. Он себя бьёт? Не любит? Обижает? Женщина приобняла Марию, и они вместе заплакали. Нет. Не обижает, всхлипнула Маша. Меня никто не обижает, но я так далеко от дома, от родных, и очень скучаю по ним. Понимаю. Мне тоже иногда не хватает общения с родными. Думаешь, если бы я не любила мужа, то не нашла бы способ остаться в столице? Нашла бы. Но я его так люблю, что готова терпеть лишения. Мы должны выпить за наше самопожертвование. Сьюзи подняла бокал, и именно этот момент застал вышикший из угла Джейкоб. Не успели женские слёзы высохнуть, как в ворота кто-то ворезался. По крайней мере, так всем показалось, потому что послышались звук удара тела о дерево и громкая ругань. Судьи и тут же, не ожидая, пока ему откроют через новые дубовые ворота, перемахнул мощный волк. Где моя жена? Нечеловеческие глаза горели красным. Сьюзи, душа моя, что же ты не предупредила, куда идёшь? Пришлось перепугать всех соседей. Пока не нашёл того, кто увидел тебя, заходящую к травнице. Что ты так поздно? Забыла в чужом доме. Ты не должна ревновать. Я люблю только тебя. Перед Марией на стол легла именно та баночка, из которой была намазана спина обратня. Женщина мысленно поблагодарила Ивана и незаметно подпихнула её под локоть гостье. Иду, милый. Мы просто засиделись, чай пили. Хихикнула дама и, словно молодая девчонка, лихо запрыгнула, никого не стесняясь, на спину Обородня, поёрзала, удобнее устраиваясь, и произнесла: "Всё, поворачивай домой. Устроим страстную ночь". Маленькая баночка исчезла в женском рукаве. До свидания, Сьюзи. Приходите ещё в гости. Мария больше не плакала. На её душе было легко после разговора по душам. Джейк подошёл к жене и присел рядом. Да. Удачно я так сходил, заборчик починить.